Глава 6. По водыре. Велес дождался полуночи, вглядывался в горизонт, будто надеясь на его линии заметить нечто важное. Из-за туч появилась луна, светила серебром долину, отразилась в спокойных водах ручья. Мужчина приманил её луч, подхватив намотал его вокруг запястья, отойдя от окна, прочертил лунным светом окружность, сам встал в её центр. Достал из ножен кинжал, бросил отвёсно себе под ноги, лезвие вошло кончиком и встряя в деревянный пол и застыло. От рукояти поднялся едва заметный дымок, окутал лезвие и уплотнился. Постепенно, будто заговорённая змея из сказки про Шахерезаду, поднялся до уровня глаз царя. В нём угадывался мужчина неопределённого возраста, и ни юнец, и не стар, лицо молодое, взгляд опытного воина. Строгие, с лукавой усмешкой, тщательно прикрытые уважительной покорностью к воле владыки. Без усы и со светлым и ясным взглядом, но с горбинкой. Я слушаю, государь, проговорил гость. Выступаете по первой России, из переходов не выходить, следовать строго отмеченным путевым камням. Пока здесь не будет безопасно не возвращаться. Твоя задача удержать её там. В глазах молодого человека полыхнуло сомнение. «Государь, можно вопрос? Раз уж вы назначили меня соглядатаем, помощником, я доверяю тебе самое ценное, чем владею!» Велес повысил голос, и лунное кольцо на полу содрогнулось, подёрнулось синевой. Он почувствовал острый укол сожаления из-за некстати вырвавшегося владею. Словно речь шла не о дочери, царевне, а о вещи. Его собеседник тоже поймал это слово, взгляд стал строже, а скулы заострились. Он словно стал старше, мрачнее, чем обычно, и выжидающий замер. Царь выдохнул, взял себя в руки. Говори. Невники они похищены на самом деле, или это повод, чтобы выпроводить Катерину? Царь снисходительно усмехнулся, смирил юношу взглядом. В самом деле. И похищена не мною, не по моему приказу. — Отвечу сам, предвосхищая твой следующий вопрос. — То есть угроза реальная? — Более чем, Данияр, более чем. Вор, очевидно, большой маг. Сумел пробраться в самое сердце Рограда и вынести дневники. Он действовал не один. Кто-то предоставил ему ключи от Рограда, которыми он пользовался. — Ключи? Такие есть? Юноша изогнула в недоумении бровь. Способ попасть сюда мимо охраны и заговорённые пределы до тех пор, пока не будет ясно, в каких целях похищены дневники, волжбу руками Катерины творить запрещаю. Он поймал вопрос в глазах юноши. Волжба у неё приметная. Кем бы ни был вор, он легко может обнаружить её. Правитель мрачно прошёлся внутри лунного круга, а когда снова повернул лицо к светящемуся лучу юноши, То во взгляде его читалось отчаяние. Катерина, залог власти, друг мой. У юноши округлились глаза, он выпрямился. Давно, почти с рождения. Я думаю, ты помнишь историю с Гариславой. Он запнулся, отвёл взгляд. Флавий тогда был младшим консулом Византийской империи. Грезил миром и благоденствием. Мы были дружны и очарованы идеями будущего без войн. И она надеялся, что после того, как мы породнимся, это чаяние в его сердце укрепится, но сейчас, став императором, ни о каком мире он больше не помышляет. Екатерина, носительница магии удачи, можно только догадываться, как её использует Флавий. Велес замолчал. Казалось, он рассказал не всё, не дождавшись пояснений Юноша произнёс задумчиво: "Мой государь, вы знаете, её не удастся прятать вечно, она скована вашим словом. Да, мы с царицей ищем пути, чтобы обойти предначертанное, но нам нужно время. Кому, как не тебе, да не я, властелию времённый, первородному помочь мне?" Царь смолк. "Я понял, государь", велески внул, заложив руки за спину, "напомнил И я доверяю тебе самое ценное, её судьбу и чистоту её души. Готов ли ты хранить их? Даёвым обед, государь. Данияр протянул руку, оголил запястье. Призрачно-прозрачная кожа искрилась в лунном свете. Велес провёл пальцами над ней, на запястье юноши загорелась призрачная печать пятипалая медвежья лапа. Да будет так. проговорил Велесов, вглядываясь в черты юноши. Катя вернулась к себе. Часы показывали 10 вечера. Отец просил быть готовой к 4 утра. Зайдя в комнату, она остановилась. На ковре, чинно разложив свои юбки, освещаемая ярким светом луны, сидела Фатина и дожевывала зелёное яблоко, вероятно, невкусное, так как девочка временами морщилась, а лицо её при этом даже передёргивало. Кислаятина какая. Перебрамтала она, ещё не заметив вошедшую Катю. О, ты где была? Я уже почти час тут тебя жду. Привет. Гуляла. Уклончиво ответила Катя и устроилась не рядом на ковре, а на стуле. Рыжеволосая помощница заглянула не вовремя. Кате хотелось побыть одной, ещё раз продумать и пережить разговор с родителями. Кажется, Фатина тоже это почувствовала, но уходить не собиралась. Наоборот, она устроилась поудобнее, основательно расположившись на синем ковре. «И что видала?» — спросила горничная, и лукаво усмехнулась. «Отца и маму», — призналась Катя. Она мельком взглянула на собеседницу, но у той её слова не вызвали ни капли удивления. «Мы разговаривали о той пропаже. Знаешь, я предложила найти эти дневники, и завтра утром отправляюсь на их поиски». «А я знаю уже!» Затем и пришла. Катя насторожилась. «Как знаешь, откуда?» «Данияр, брат мой старший!» Улыбнулась Фатина. Оглянувшись на дверь и будто бы решаясь на что-то, она закусила губу. Придвинулась Катя и, перехватив ее руки, горячо прошептала. «Пойдете тропами темными, нехоженными. В том защита ваша. Если заметишь, будто побывал там кто до вас, говори брату. Поняла?» Вы всё загадками говорите, и мама с отцом и ты, Фатина покачала головой. Сказывают, сиамский вор по велению византийского императора действует, а ещё болтают, что этот разбойник метки чёрные оставляет, запирая путёвые камни чёрным мораком. Попадёшь в такую западню, не выберешься. Поняла, что говорю? Катя кивнула. Фатина отодвинулась от неё, неохотно отпустила руки. Что-то скрывается важное, пробормотала. Всё так спешно, что и вызнать ничего не могу. Не надо ничего вызнавать, что мне нужно, то отец сам сказал. Катя неожиданно почувствовала раздражение от этого горячего шёпота, от прилипчивой заботы и недоверия одновременно. Хатина посмотрела на неё из-под лобья, усмехнулась. Усмешка получилась по-взрослому злой. У Кати на душе стало тяжело, неловко, будто не разглядела она в этой девочке что-то важное. Точно так же в секунду превращаясь из девочки во взрослую женщину, её морочила Мара. Неужто эта рыжеволосая девчонка не та, за кого себя выдаёт? Кто же ты, Фатина, сестра Даниара, моего сопровождающего? подумала Катя, посмотрела на девчонку строго и собралась попросить её уйти. когда горничная, приблизившись, прошептала. — Но кое-что я вызнала и тебе скажу. Она оглянулась на дверь, приблизила лицо и понизила голос до шепота. — Все сказывают о том, что ты не должна оказаться в руках византийского императора. Сказывают, заложница ты его. От рождения. Катя знала, что такое заложник, но вроде бы свободу ее до сих пор никто не ограничивал, Да и императора она ни разу не видела даже, поэтому сказанное показалось ей какой-то дурацкой шуткой. — О чём ты? Какая заложница? Вон она я! Не украдена, не похищена, даром никому не нужна, а византийскому императору и подавно. Фатина покачала головой, будто дремоту сбрасывала с плеч. — Заложница? Это как покойник заложенный. О таком-то хоть слыхала? Особая магия. Не всем доступное. Горничная сердито сдвинула брови к переносице, Катя опешила. В таком сочетании она слышала слово, заложенный всего пару раз в жизни. Вспомнила, что заложенными покойниками в старину на Руси называли умерших неестественной смертью, самоубийц. Их хоронили отдельно, не в земле, а закладывали могилу камнями, да ещё и на перекрестках дорог, чтобы запутать такого мертвеца. и обратного пути не позволить ему отыскать, потому что считалось, что нечистый он, злой. Какое-то отношение ко мне имеет? Катя почувствовала холод, пробирающий её до костей. Фатина раздражённо выдохнула. Не знаю, как оно было, но обещанны ты отцом и с матерью императору, против воли или силой, от того и говорят, заложенная ты Катя стояла словно оглушённая. Как-то разом стало нечем дышать. Она в изнеможении хватала ртом воздух, цеплялась ледяными пальцами за пустоту, надеясь найти какую-то опору. Отец, мать, обещано. Как возможно это? Ты лжёшь. Прихрипела она наконец. Горничная пожала плечами, встала, поправила подол. Хвала роду, если так. Но скажу тебе вот что. Берегись, если то, что говорю, правда, жди ловушек. Каких? Где? В моём мире? Фатина подняла с пола потемневший огрызок яблока, качнула головой. Везде. Недаром Велес сам тропу для вас с братом прокладывал. С сомнением, совсем по-взрослому, девушка покачала головой и стремительно вышла из комнаты. оставив Катю одну. Ровно в 4:00 утра Катя стояла у дверей в царскую половину дворца. Сквозь серебристый туман просвечивал белоснежный зал, гигантский хрустальный глобус. В груди клубилась тревога, велась ядовитой змеёй под сердцем, что за тайна, о которой говорила Фатина, можно ли ей доверять, а её брату? Что если всё вокруг ложь? Катя пошла дальше. Она неторопливо брела по пустынному коридору, равнодушно поглядывала себе под ноги. Поворот. Снова она в лесу. Обернулась через правое плечо, оказалась у кабинета мамы, широкие дубовые двери с золотыми колоссями. Колечко на пальце чуть потеплело. Звала её к родителям, чтобы начать путешествие, к которому она так стремилась и которое теперь тяготило её. У двери спальни Катя замерла, чтобы привести в порядок мысли и спрятать сомнения. Пальцы, сомкнутые в кулачок, всего на мгновение застыли над поверхностью. Неужто передумала царевна? Насмешливый голос за спиной заставил вздрогнуть. Она резко отдёрнула руку и обернулась, снова чувствуя себя преступницей. Кто? Я? спросила в недоумении и осеклась. Перед ней стоял юноша лет шестнадцати, тёмные волосы убраны с лица, на губах лукавая улыбка, нос с горбинкой и одет по-современному, джинсы, ботинки, тёплая куртка распахнута на груди, под ней видны край светлой футболки и чёрное худи с белым принтом. Откашлившись, парень протянул ей руку. «Данияр, твой рыцарь и защитник на ближайшие семьдесят два часа!» Катя автоматически вложила пальцы в его ладони. горячие, уверенные рукопожатия, чуть шершавые подушечки пальцев и натруженные мозоли на ладони. Пареньки внул на дверь. Так что ты задумалась? Решение изменила? Нет, Катя мотнула головой. Так мы вместе идём? Так и есть. Катя придирчиво оглядела его с ног до головы. А откуда у тебя такая одежда? Он пожал плечами. Я по вадырь слыхала о таких. Катя неуверенно покачала головой, с удивлением разглядывая странные, призрачно светлые и совсем взрослые глаза. "Узнаешь ещё тогда. Так что, идёшь со мной или нет?" Катя смутилась, с трудом отвела взгляд от необычных глаз, решительно подошла к спальне и постучала. Дверь распахнулась. "Вижу, вы уже познакомились". Отец мрачно приветствовал Данияра, ещё более сумрачно саму Катю. Она хотела спросить об услышанном от Фатины, но осеклась. Молчи кивнула. Как окажешься в мире людей, Екатерина, призовёшь Аллатаря. Пролечий, но не забудь и слова такие скажи: что потрачено, пусть воротится. Этого достаточно. Данияр поможет. Велес передал юноше начерченную карту. Отец с домом Ярушки ведь одна связь была через сундук, так тот разрублен джунгарами. Как вернётся Алатри к мне от неё? Не поняла Катя. Вы его заберёте не из дома Магини, а из того места, где он будет находиться сейчас, в вашем времени, в котором Ярослава уже сотни лет как умерла. Это может быть музей, частная коллекция, могила. Сердце у Кати упало. Она всегда гнала эту мысль от себя, но отец так спокойно и обыденно говорил о смерти Ярославы, И поэтому я не смогу с ней увидеться, и её голос дрогнул. Катя опустила глаза и закусила губу, чтобы не расплакаться. Отец нахмурился, разглядывая макушку дочери, отрезал: "Нет, это исключено". Мирослава дотронулась до плеча Кати. "Не получится встретиться с ней сейчас. Нельзя ей в твоё время. Сейчас очень непросто всё складывается. Давай не будем усложнять". На этот раз не забудем об осторожности, проговорила она ласково. Катя неохотно кивнула. Стоит ли говорить, что всю ночь после ухода Фатины она только и думала о том, как встретиться с Ярушкой, да посоветоваться? Отец будто её мысли прочитал. Не смей. Он перевёл взгляд на Данияра. Проследи все передвижения строго по переходам. Пареньки внул из-под лобья посмотрел на Катю. протянул руку, забрал лист с начерченной картой. Катя заметила тёмное кольцо на большом пальце парня. Оно хищно блеснуло и будто бы покрылось бурыми пятнами. Она пробормотала: "Я вообще-то думала, что он просто для охраны". Велес посмотрел на неё строго. "Нет, он не просто для охраны. Он часть плана, при этом важная часть. Ты нужна, как моя кровь, чтобы путевые точки выводили вас к вору и моим дневникам". а Данияр владеет особой. Велес осёкся, добавил рассеянно. «Магей, если вопросов больше нет, то в путь». Он положил руку на плечо Данияра. Парень подошёл к шкафу, дверцы тихо скрипнули, раскрываясь. Катя отчётливо услышала приглушённый шум города, почувствовала явный запах гари, выхлопных газов и бензина. Данияр обернулся к ней, протянул руку ладонью вверх и улыбнулся. У него была открытая, но вместе с тем лукавая улыбка, будто он приглашает в приключения. Собственно, так оно и было на этот раз. Катя вложила пальцы в его руку и словно окунулась в темноту. Узкий и тесный коридор, темный морок струится по стенам. Ее пальцы удерживает крепкая горячая рука, которая ведет, тянет вперед. Катя смотрит прямо перед собой и видит только спину Данияра, А когда он оглядывается, его необычно светлые глаза, яркие, будто подсвеченные фосфором, и странную, блуждающую улыбку, опасную. Сердце сжалось от тоски и предчувствия чего-то неизбежного, что надвигалось на неё. Мгновение, вдох, выдох. В лёгких закончился воздух. Катя шумно вздохнула и вывалилась в темноту красноярской квартиры.